Глава 21. Перед обедом меня неожиданно поймал преподаватель истории и теории магии Максим Владимирович Мерлин. "Здравствуйте, Константин", без предисловий начал он. "Я хочу с вами поговорить". "Что-нибудь случилось?" насторожился я. Ничего криминального за мной не числилось, по крайней мере, на лекциях Максима Владимировича. Напротив, его занятия мне очень нравились. В прошлый раз он рассказывал об осаде Карфагена и о том, как маги Пунов противостояли римским Авгурам и Фламинам. Оказывается, огромные камни, которые карфагеняне швыряли со стен на головы римских легионеров, поднимались не хитроумными механизмами, а специально созданными для этого големами. Между прочим, это первое в истории задокументированное применение големов для военных действий. А получилось это потому, что на территории древнего Карфагена находились сразу два магических узла, и карфагеняне уже в глубокой древности научились использовать магию. Вот только против обученных римских легионов не выстояли даже маги, и тайна карфагенянских заклинаний исчезла во тьме веков. А здорово было бы слепить своего ручного голема. Его и кормить не надо, он же глиняный, идеальный слуга. «Сами понимаете, что на лекции Мерлина я ходил с особым удовольствием. Где ещё столько узнаешь об истории магического мира, в который довелось попасть?» «Ничего не случилось, Константин», — улыбнулся Максим Владимирович. «Просто я хочу пригласить вас к себе в гости». «В каком смысле?» — не понял я. «В самом прямом». «Вы ведь помните, какой предмет я веду?» «Конечно. История, и теория, магии Он что, проверяет меня, что ли?» «Именно». — закивал Максим Владимирович. — История. Представляете, сколько великих магов было в истории человечества? Какое множество непобедимых воинов сражалось с магическими тварями с тех пор, как на планете открылись первые магические узлы? Не представляю, честно сказал я. — Легионы! — воодушевлённо воскликнул Мерлин. — Легионы и не меньше. — А при тут я? Не понимаете? Максим Владимирович хитро прищурился. Я покачал головой. Не понимаю. Дело в том, что вы — один из них. Один из кого? Нелепо спросил я. Один из этих воинов. Вы прямо сейчас сражаетесь с магическими тварями, защищая жителей столицы. Бред. История, Константин, — серьезно сказал Максим Владимирович. Это не только далекое прошлое. История происходит здесь и сейчас. Она творится прямо на наших глазах, каждую секунду. Вы — один из тех, кто её творит. А я тот, кто может это видеть. «Чего вы от меня хотите?» — прямо спросил я. «Я бы хотел, чтобы вы подробнее рассказали мне о ваших столкновениях с магическими тварями. Это не так просто, Максим Владимирович. Я не всё могу вам рассказать. У меня есть обязательства. расскажите что сможете». — предложил Мерлин. — Посоветуйтесь с теми, кто имеет полномочия. Я не собираюсь воспрашивать у вас государственные тайны. — А где вы предлагаете встретиться? — спросил я. — И когда? — Я живу прямо на территории училища, — ответил Максим Владимирович. — Видели за вольерами домик с башенкой? — Такая смешная, с полукруглым верхом. — Вот там я и обитаю. Кстати, Константин, вы интересуетесь астрономией? «От случая к случаю», — осторожно ответил я, — «вы слышали про Персеиды?» «Читал». «Это такой метеоритный поток». «Совершенно верно», — обрадовался Максим Владимирович. «Кроме истории, я интересуюсь астрономией и астрологией. В башне у меня есть неплохой телескоп. А сегодня как раз обещают ясную ночь. Приходите, как стемнеет. Я покажу вам Персеиды и спутники Сатурна» а вы расскажете мне о тварях, которых вам довелось увидеть. «Почему бы и нет?» — задумался я. «В самом деле, хорошие отношения с одним из преподавателей мне не помешают. А до вечера я успею позвонить Бердышеву и рассказать ему о просьбе Мерлина. Жан Гаврилович у нас теперь главный в Петербурге, по тварям Пусть он решает, о чём можно рассказывать любознательному историку, а о чём лучше промолчать. Хм, персииды». Помнится, я собирался полюбоваться ими вместе с девушкой. «Максим Владимирович, а можно я приду не один?» «С девушкой?» — улыбнулся историк. «Собираетесь впечатлить её романтикой? Конечно, приходите. Чай у меня настоящий, индийский. А малиновое варенье ваша девушка любит?» «Вот и проверим», — весело ответил я. «Костя...» «Вам специально шьют комбинезоны такого ужасного покроя?» Аня огорчённо развела руками. «Или это не взлюбили именно тебя?» «Вряд ли», — весело ответил я. «Как я понял, все курсанты до присяги наряжаются, как огородные пугало. Расчёт на то, что в таком наряде будет стыдно выйти в город, а значит, снижается вероятность побега». «Немедленно снимай этот ужас», — решительно сказала Аня. «У меня как раз есть свободный час». Вообще-то, я планировал потратить его на кое-что другое. А где твой строгий Наиль исмаилович Поехал к тощему Лёве. Что-то у них там с поставками ткани сорвалось. Криминальный бизнес — штука непредсказуемая, — пожал я плечами. Снимай комбинезон. Аня настойчиво потянула меня за рукав. Не могу устоять, когда девушка раздевает. Пошутил я и с удовольствием увидел, как Аня стремительно покраснела. «Вот и не устаивай, то есть не устояй, то есть ту Буквально стащив с меня комбинезон, Аня убежала в глубь цеха. А я в трусах и майке пошлёпал за ней. «Ты знаешь, зачем я зашёл?» «Нет», — рассеянно ответила Аня. Она одним взмахом разложила комбинезон на длинном столе. Мелом отметила лишнюю ткань и взяла в руки ножницы. Вжик! Серый лоскут в форме полумесяца упал на пол. Я тут подумал, почему бы не попробовать научить тебя магии? Вдруг это поможет тебе в ремесле?» Ножницы замерли над тканью. Аня повернулась ко мне. «А ты сможешь? Я никогда о таком не слышала». Я улыбнулся. «Мы запросто можем попробовать. Ничего страшного точно не случится». «Погоди», — решительно сказала Аня. «Сначала комбинезон. Лёгким движением ножниц...» Она отрезала лишнюю ткань с другого бока, а затем застрекотала швейной машинкой, делая такой аккуратный и ровный шов, что я залюбовался. «А ну-ка, примерь!» Я натянул готовый комбинезон. Аня смотрела на меня с лицом матери, собирающей любимого сына на выпускной. С учётом нашей реальной разницы в возрасте это было весело. Я не выдержал и расхохотался. «А по-моему, хорошо!» — нахмурилась Аня. прекрасно — заверил я её. — Спасибо тебе огромное. Ну что, попробуем? — А это очень страшно, — нерешительно спросила Аня. — Нисколько, — заверил я девушку. Я всмотрелся в магическую матрицу Ани и поднял брови от удивления. Её матрица напоминала цветок. И это не красивое выражение, а чистая правда. Едва заметные очертания лепестков светились нежным розовым светом. Матрица была слабая, она выделялась только контуром, так дети рисуют цветы в подарок маме на день рождения. Я протянул к матрице девушке ледяную паутинку. А потом, действуя очень осторожно, принялся штриховать один из лепестков плетением магических нитей. Для этого я подавал в матрицу Ани совсем крохотные порции энергии. Но их хватило. Когда я принялся за четвёртый лепесток, Первые три словно распрямились. Их свечение стало ярче, и я почувствовал, как из меня деликатно, но настойчиво тянут энергию. «Что ты делаешь?» — удивлённо спросила Аня. «А что ты чувствуешь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Ветер», — попробовала объяснить девушка. Ощущение свежести и такая бодрость, как будто вышло осенью на крыльцо в лёгком платье. Я ещё не закончил с пятым лепестком Аниной матрицы, а шестой уже сам по себе засветился и даже подрос. Красота! Я оборвал ледяную паутинку. Ну вот. Теперь ты, маг. «А это насовсем или скоро пройдёт?» — спросила Аня. Я легкомысленно пожал плечами. Не знаю. Посмотрим. Блин. Тоже мне магический доктор-самоучка. что мне теперь делать? Я растерянно потёр подбородок. знаешь А попробуй что-нибудь сшить, только не придумывай специально. Разгони матрицу, и пусть она придумывает за тебя». «Как это разгони — разгони?» — нахмурилась Аня. «Ну...» — я задумался, подбирая слова. «У меня это похоже на звон или гул, как будто внутри звучит струна». «Поняла», — оживилась Аня. «Знаешь, кажется, я что-то такое чувствую». Она закрыла глаза и принялась рассеянно перебирать разноцветные обрезки тканей на столе. Через несколько минут ее рука сама потянулась за ножницами. Чик-жик! Руки девушки мелькали все быстрее и увереннее. Вот опять застрекотала машинка. Еще несколько взмахов ножницами. Скажу честно, я наблюдал за девушкой с некоторым недоверием. Одно дело усилить готовую слабую матрицу. И совсем другое. Создать её почти из ничего. Или не другое. А может, это зависит совсем не от меня? Может, матрица Ани и сама бы развелась со временем? А я ей просто немного помог? Так я успокаивал сам себя, пока девушка не повернулась ко мне. Ну как? На вытянутых руках она держала платье. Судя по длине и материалу, летнее. Светло-голубой полупрозрачный материал рассекали стремительные золотые клинья. Честно говоря, я ни черта не понимаю в покроях и деталях, но платье мне понравилось. «Офигенно!» — сказал я. «Погоди, я ещё кое-что придумала». Аня снова закрыла глаза и принялась перебирать обрезки материи. «Ань, я, наверное, пойду», — улыбнулся я. «А?» — словно во сне спросила Аня. «Да, иди». «Спасибо за помощь с комбинезоном, я ещё зайду». «Конечно». «Я вышел из ателье...» И тут же в кармане комбинезона запиликал телефон. Звонила баронесса Поклонская. «Костя», — спросила она, — «ты не забыл?» «Обожаю, когда разговор начинают с таких вопросов». «Конечно нет», — ответил я. «Дважды два — четыре. Прямой угол равен девяносто градусов. Жиши пишется с буквой «И». «Да ну тебя обиделась, баронесса. Через час родители ждут нас на обед. Ты в училище? Я за тобой заеду. Скинь адрес, я доберусь сам». «А ты где?» Сразу же насторожилась баронесса. «В Петербурге», — честно ответил я. «Увидимся, Маша. Твоей маме какие цветы нравятся? Розы. И мне тоже, если тебе это интересно». «Принято». Я сбросил звонок. Через минуту пришло сообщение с адресом. Семейство баронов-поклонских проживало в трёхэтажном доме на Таврической улице. Дом был окружён забором, за которым виднелись ровные клумбы. На клумбах, словно язычки пламени, полыхали ярко-оранжевые цветы поздней календулы. Пожилая служанка в кружевном белом переднике открыла мне дверь, наклонила голову, тряхнув длинным хвостом жидких бесцветных волос и сказала, «Входите, вас ждут». Барон Василий Георгиевич Поклонский был полным человеком с бритой наголо блестящей головой и щеткой коротких усов. Он хмуро взглянул на меня блестящими глазами в щелках припухших век и сказал прямо. «Вся эта возня с магическими тварями — глупое и опасное занятие. Делом нужно заниматься, делом. Прошу за стол, Константин». Барон проглотил несколько ложек тыквенного супа и продолжил. «У меня доходные дома в Петербурге, Ревеле и Хельсинки. Недавно в Париже на Омон-Мартре выкупил два особняка, Заказал переделать их под квартиры. Воронство — это блаш. Отказался и не жалею. Задержать драмоедов из императорской гвардии — удовольствие мало. Деньги им платишь, а пользы никакой. Тот-то -то юноша. Титул и деньги — вот что важно. Я слышал, вам император недавно пожаловал дворянство. Это хорошо. Очень хорошо. Но денег, как я понимаю, у вас не густо предостерегающе сказала мать баронессы Поклонской, маленькая худая женщина с капризным лицом. Звали её Анна Петровна. «Я попробовал суп. Он оказался чуть тёплым и сладковато-безвкусным». «Я прямо говорю», — нахмурился барон на замечание жены. «У меня в Ревеле пять домов. Нужен свой человек, чтобы управляющие не воровали. Чем не приданное?» «Папа!» — вспыхнула баронесса Поклонская — но успела стрельнуть глазами в мою сторону. «Скажите, Василий Георгиевич, — спросил я, осторожно положив ложку на салфетку, — в Париже случаются магические прорывы?» «Допустим», — барон прищурила без того узкие глаза. «К чему вы спрашиваете, молодой человек? А когда твари начинают вас за задницу хватать, вы к кому за помощью бежите?» Анна Петровна тихо ахнула. Я поднялся из-за стола. — Спасибо. Всё было очень вкусно, но мне пора. Благодарю за приглашение. Баронесса Поклонская выбежала за мной на лестницу. — Костя, зачем ты так резко? Неужели трудно было промолчать? Просто у отца такие принципы сразу напрямик говорить. — Хорошие принципы, — улыбнулся я. — Очень экономят время. — Мы в выходные едем на дачу, — нахмурилась баронесса. — Я поговорю с отцом, он тебя пригласит, и всё уладим. маша «Я встречаюсь с тобой, а не с твоим отцом. И этого мне вполне достаточно. На выходных я буду занят». «Чем?» «Надо мастеру Казимиру помочь», — честно объяснил я. «Он задумал для нас, Сеней, отдельные дома построить». «Для вас, Сеней», — передразнила баронесса. «Ты сам-то себя слышишь?» Я молча смотрел на баронессу. «А сейчас ты куда?» — спросила она. «Обратно в училище». Историк пригласил меня в гости. Предлагает поболтать и посмотреть на метеориты. «Поехали со мной». «Я не могу, отец рассердится». «Маша», — спросил я, — «тебе самой это нравится?» «Нет», — тихо сказала Мария Васильевна. И решительно тряхнула головой. «Поехали». Максим Владимирович Мерлин встретил нас на пороге своего дома. Мягкий жёлтый свет падал из-за его спины. Из-за этого силуэт историк оказался вырезанным из чёрной бумаги. «Константин?» — спросил Мерлин. «А кто с вами?» «Баронесса Мария Васильевна Поклонская?» — представил я Машу. «Очень приятно», — улыбнулся Максим Владимирович. «Проходите». Я задержался на крыльце. Дом был сложен из серых гранитных валунов, скреплённых мощными слоями известкового раствора и скорее напоминал башню пропавшего замка. «Интересная конструкция», — вопросительным тоном сказал я. «Раньше здесь была водонапорная башня», — объяснил Максим Владимирович. «На самом верху, на площадке, стоял огромный резервуар с водой, а толстые стены были нужны для того, чтобы выдержать его вес. Потом в училище провели водопровод, а башню забросили. Я отремонтировал её и устроил наверху обсерваторию. Предлагаю почаёвничать там. В хорошую погоду я открываю купол, и получается веранда под открытым небом». «Здорово», — сказала баронесса. «И персиды покажете», — улыбнулся я. «Непременно». Максим Владимирович снял с небольшой плиты пузатый чайник. «Люблю греть воду на огне. По старинке». Он разлил кипяток по чашкам, которые стояли на серебряном подносе. «Константин, захватите вазочку с печеньем». Узкая винтовая лестница шла в середину башни. Мы поднимались по скрипучим ступеням. Мерлин уверенно держал в руках поднос с чашками. А я Разглядывал украшения, висевшие на каменных стенах. Две перекрещенные шпаги. Судя по налёту ржавчины, старинные, а не новодел. Деревянная маска африканского идола. Толстые губы выпечены, из-под них зловеще выглядывают клыки. Дерево давно растрескалось от времени. «Интересная у вас коллекция», — заметил я. «Да, люблю вещи с историей», — кивнул Максим Владимирович. «Но если о них рассказывать, нам дня не хватит». «Прошу сюда». Мы поднялись на просторную площадку под куполообразной крышей. Возле стен стоял длинный мягкий диван. Перед ним низкий столик на выгнутых ножках и два удобных кресла. Мерлин поставил поднос на столик. «Внимание!» — торжественно сказал он и нажал кнопку на стене. Загудели невидимые электромоторы. Половинки купола над нашими головами дрогнули и начали складываться с легким скрежетом. В расширяющуюся щель между ними ворвался порыв прохладного ночного ветра. «Как красиво!» — вздохнула баронесса. Купол сложился, и над нами повисло угольно-чёрное звёздное небо. Звёзды висели очень близко. Казалось, до них можно дотянуться рукой. «Присаживайтесь и наслаждайтесь», — сказал Максим Владимирович. «Вы знаете индийскую теорию о лепестках лотоса?» Я покачал головой. «Никогда не слышал». Древние индусы верили, что каждая звезда — это свой отдельный мир. А ещё они считали, что пространство не трёхмерно, а похоже на цветок лотоса. Его лепестки соприкасаются. И если найти место их соприкосновения, то можно перейти из одного мира в другой без всяких космических кораблей и долгих полётов в пустоте. «Я бы хотела попробовать», — вздохнула Маша. «Ой, смотрите!» Черноту неба пересек ослепительный росчерк. Он вспыхнул только на одно мгновение и погас. Затем ещё один. И ещё! — Это и есть персеиды, — улыбнулся Мерлин. — Падающие звёзды. Не отрывая взгляд от неба, я сделал глоток чая. Горячий, душистый. Он пах тропиками и пряностями. — Спасибо, Костя, — сказала Маша. — И вам спасибо, Максим Владимирович. Она подошла к краю площадки и опёрлась на перила. «Осторожнее!» — предупредил я. «Ничего!» — успокоил меня Максим Владимирович. «Ограда крепкая!» Вдруг Маша воскликнула. «А это кто?» «Там, на плацу!» Мы с Мерлином подбежали к ней. Над светлым асфальтом плаца бесшумно плыла широкая чёрная фигура. Ног не было видно. Их скрывали полы длинного плаща. На голову человека был накинут глубокий капюшон. Фигура остановилась и повернулась в нашу сторону.